Глава 13. Смелость, вызывающая восхищение. Видимо, это действительно будет сражение на линиях. Такие решительные действия вызвали восторг немалой части зрителей, настроенной по-боевому. Не побоялись пойти на столкновение лоб в лоб с убийцами богов. Это, можно сказать, уникальное явление. глядя на стремительно приближающегося барея, одновременно со своими товарищами по команде определил расположение остальных мехов противника. и на ее бесстрастном лице появилась чуть заметная одобрительная улыбка. Только саламандры могли отважиться на подобное противостояние с ними при их новом составе, и, по правде говоря, подобная смелость вызывала восхищение. «Готовься к смерти, Джаншань!» — воскликнул мелодичный женский голос. Жнец преисподней резко ускорился, а потом этот весьма подвижный мех внезапно взмыл в воздух, сделав прыжок по направлению к Барею. Выхватив две смертоносные сабли, жнец взмахнул ими, рассекая воздух. Джан Шэнь среагировал почти мгновенно. Борей выбросил магнитный источник в пределах впереди здания и пролетел мимо. Скоростное перемещение на коротких дистанциях – характерная черта Барея, благодаря которой он и прославился. А Джан Шэнь на данный момент достиг полного совершенства управления Бареем. Все это он проделал без малейшего промедления, на одном дыхании – При этом полет к магнитным источникам показался совсем рассчитанным до миллиметра. Даже зрители Земли, хорошо знакомых с Борреем, эта на потрясла. Однако какой в этом смысл? Барей вступил в схватку со Жнецом Преисподней, у которого взрывная скорость и подвижность сочетается с мощной силой атаки. Жнец в состоянии легко расправиться с любым разведчиком, это без сомнения король среди разведчиков. Жнец Преисподней мгновенно ринулся вслед за Бареем. И в два прыжка настиг его прямо в тот момент, когда тот собирался в очередной раз притянуться к своему магнитному источнику. Перед следующим притяжением Борей вынужден приостановиться на мгновение. Этим мгновением решила воспользоваться Сивейни, чтобы нанести сокрушительный удар. Джан Шань показал виртуозное мастерство управления Бареем, но и Сивейни способна атаковать с молниеносной скоростью. Позор прошлого поражения прочно засел в ее голове, никто ни в чем ее не упрекнул, Многие уже забыли о том случае, но только не она. Впервые в жизни девушка потеряла покой и сон, думая только о и Джаншане, и поклялась его уничтожить. «Сдохни!» Сабля жнеца взметнулась вверх и опустилась, нанося смертельный удар. Но На атаку двумя саблями не было времени, быстрее всего одиночный выпад, только он позволяет использовать преимущества. Взгляды всех зрителей впились в Барея. «Что сделает Джаншань?» «Мгновенное перемещение? Если нет, с ним будет покончено, если только он не успеет раскрыть энергетический щит». Но Джан Шани не думал перемещаться. Сабля со свистом рассекла воздух и... «Бам!» Как раз в этот момент по поверхности барея растекся защитный слой энергии, погасивший удар, а вслед за этим последовала и ответка в виде горного обвала. Сивейни этого не ожидала, но все же почти мгновенно Жнец отскочил назад, Образовав дистанцию с Бареем в 10 с лишним шагов. Маневренность этого меха просто поражала. Джан-шань выхватил лазерные меч и прыгнул, направив его в сторону жнеца. Это объявление войны. Им предстоит выяснить наконец, кто же лучший разведчик этого турнира. Вся академия Реса бурлила и кипела. Впервые они осознали, что Джан-шань тоже может быть великолепен. Только что виденный трюк с одноразовым тонким энергетическим щитом всех просто сразил. Уже за одну эту сцену все поклонники Барея на земле готовы были встать на колени перед Джаншанем. Какая уверенность в себе, какой потрясающий контроль над энергией. Да, это круто. Обе саблежнеца преисподней стремительно вращались, сверкая ослепительным блеском. Сивэ не по-новому взглянула на Джаншаня. Да, у него прогресс причем значительный. Но, пожалуй, так даже интересней. Девушка усмехнулась, и ее жнец преисподней внезапно исчез. «Способность невидимки!» В поединке между разведчиками важно опередить противника, захватить инициативу. Последовательные непрерывные перемещения Джан Шэня – как раз такой прием, позволяющий завладеть инициативой. Но у Си Вэни был на это свой прием. способность становиться невидимой. Если бы это был прежний Джаншань, его первой реакцией было бы убежать. Сначала спрятаться, а там видно будет. Но теперешний Джан шань не двинулся с места, в душе у него не появилось ни малейшего страха или растерянности, наоборот, он был необычайно собран и спокоен, а еще в этот момент он подумал о Ван Джене. Ведь это он, гад, сбил его с пути и заманил на эту скользкую дорожку, с которой уже не сойти. Из-за него Джан шань решил стать военным, прошёл IG, попал в Высшую Академию Икс, и дожил до сегодняшнего дня, пережив и позоры, приступы уныния, и желание все бросить. Но в конце концов он понял, что не может бросить эту жизнь. Только поначалу все это казалось ему каким-то нереальным, а теперь, неожиданно для себя, Джан Шинь осознал, что он уже стал военным, он разведчик и никто иной. Бам! Лазерный меч безошибочно преградил путь двум саблям, со звоном отразив их удар. Жнец преисподни снова стал видимым. Лицо Сивэ не выражало полнейшее непонимание. «Как? Как Джан Шань сумел это сделать?» «Ну ладно. Все равно это ничего ему не даст. Джан Шань совершенно не умеет драться в ближнем бою. В то же мгновение две сабли ударили по диагонали наклонно вниз. Вот чем хороши изогнутые сабли. Ими можно действовать быстро и проворно, их нелегко заблокировать. Это настоящее оружие убийцы». Одно из лезвий прямо нацелилось рассечь кабину пилота. Сивэйни нисколько не опасалась, что противник развернет энергетический щит, это лишь увеличит ее шансы на успех. Активированный энергетический щит замедлит Барея, и он тут же превратится в омлет. Но Джан Шани не думал прибегать к щиту. Одновременно со стремительными взмахами сверкающих лезвий Боррей раз за разом очень точно перемещался влево-вправо. Похоже, все это бешеное сверкание, от которого когда-то ребило в глазах, Вовсе не так уж и страшно. Ведь смысл атаки в том, чтобы удары достигали цели. Надо лишь отбросить страх, и становится понятно, что от ударов, наносимых многократно под одним и тем же углом легко уклониться, всего лишь переместившись на один шаг. В сочетании с правильным положением тела это полностью решает проблему. Стоит только войти в этот режим, и дальше все идет как по маслу. Ван Джин когда-то объяснял ему все это и все равно раз за разом валил Джаншани ударами на землю. так что тот плакал в одиночку от отчаяния. Но все это было ради того, чтобы наступило сегодня, чтобы Джан Шань стоял сейчас на этой арене и сражался как настоящий мужчина. Вся высшая Академия X смотрела на все это действие в изумлении. «Что за чёрт? Этого парня подменили? В кабине Барея сейчас точно Джан Шань, а не Ван Жан?» Полные шумы и блеска атаки Жнеца Преисподней оказались бесполезны, потому что Джан Шань полностью разгадал их принцип. «А разведчик, которого противник видит насквозь, заслуживает лишь звания самого некудышного разведчика соревнования королей». В самоуверенность не слегка пошутнулась. «Как же так? По скорости противник явно уступает, но почему ее удары не достигают цели? Она потратила вдвое больше силы и энергии на эти атаки, чем противник на свою оборону. Он освоил какое-то чудесное боевое искусство за это время?» Внезапно не почувствовала опасность, и её жнец преисподне отскочил в сторону, в последний момент уклонившись от удара мечом. Ситуация кардинально изменилась. Академия реса буквально взорвалась. Здесь любили Джаншани независимо от его силы. Но даже в его родной академии все понимали, что он больше привык полагаться в сражениях на свои мозги. все таки нельзя настолько кардинально изменить свои привычки, а он в прошлом занимался физикой. А Джаншани всего лишь требовалось не создавать проблем и выживать как-нибудь. Что тут поделаешь, такой уж за ним закрепился имидж. Однако Джан Чан никогда не сдавался и верил, что сможет достичь большего, да и Ван Чан тоже всегда в него верил. Тем временем на другом участке поля пламенный мститель Лесень бросилась к истребителю. В поединке разведчика со снайпером 100 метров дистанции отделяющая жизнь от смерти. Хотя пламенный мститель оснащён кое-каким лазерным оружием дальнего боя, но это мелочь по сравнению с вооружением снайпера. И потому Лисинь даже не задумалась над тем, чтобы его использовать. И это верное решение. Все, что ей остается делать, это сокращать дистанцию, постоянно уклоняясь от атак истребителя. Единственное преимущество, которое могут получить Саламандры, это если Лисинь уничтожит снайпера Абиданцев и придет на помощь к своим товарищам. Первоначально Лисинь думала, что Ван Джин поручит ей взять на себя Сивейни, однако вопреки ожиданиям он поручил это Джан Шаню. Что ж, значит, пусть оно так и будет. Теперь ни Лесин, ни Кёртис уже не подвергали сомнению слова Ван Джена. Став членом команды Саламандр, Лесин решила подчиняться своему командиру и доверять ему, точно так же, как он доверяет ей. Техника бушующего пламени заработала в полную силу, а она должна придать Лисинь достаточной уверенности в себе, чтобы уклоняться от выстрелов. Это будет поединок двух высококлассных бойцов, где, если не убьешь ты, непременно уничтожит тебя.